На следующий день старикам в богадельне выдали по четыре куска пиленого сахару и мясо к борщу. Вечером их повезли в городской театр на спектакль, устроенный соцобесом. Шла Кармен. Впервые в жизни инвалиды и уродцы увидели золоченые ярусы Одесского театра, бархат его барьеров, масляный блеск его люстр. В антрактах всем роздали бутерброды с ливерной колбасой. На кладбище стариков отвезли на военном грузовике. Взрываясь и грохоча, он пролагал свой путь по замершим улицам. Старики заснули с оттопыренными животами, они отрыгивались во сне и дрожали от сытости, как забегавшиеся собаки. Утром Арье Лейб встал раньше других – Он обратился к Востоку, чтобы помолиться, и увидел на дверях объявление. В бумажке этой Бродин извещал, что богодельно закрывается для ремонта, и все презреваемые имеют всего числа явиться в губернский отдел социального обеспечения для перерегистрации по трудовому признаку. Солнце всплыло над верхушками зеленой кладбищенской рощи, Арье Лейб поднес пальцы к глазам, из потухших впадин выдавилась слеза. Каштановая аллея, светясь, уходила к мертвецкой, каштаны были в цвету, деревья несли высокие белые цветы на растопыренных лапах. Незнакомая женщина в шале, туго подхватывавшей грудь, хозяйничала в мертвецкой. Там все было переделано наново, стены украшены елками, столы выскоблены, Женщина обмывала младенца. Она ловко ворочила его сбоку на бок Вода бриллиантовой струей стекала по вдавившейся пятнистой спинке. Бройдин в крагах сидел на ступеньках мертвецкой. У него был вид отдыхающего человека. Он снял свое кепи и вытирал лоб желтым платком. «В союзе, я так и сказала товарищу Андрейчику», голос незнакомой женщины был певуч. Мы работы не бежим, а нас пусть спросят в Екатеринославе. Екатеринослав знает нашу работу. Устраивайтесь, товарищ Блюма, устраивайтесь, мирно сказал Бройдин, пряча в карман желтый платок. Со мной можно ладить, со мной можно ладить, повторил он. и обратил сверкающие глаза к Арье Лейбу, подтащившемуся к самому крыльцу. Не надо только плевать мне в кашу. Бройдин не окончил своей речи. У ворот остановилась пролетка, запряженная высокой вороной лошадью. Из пролетки вылез заведующий комхозом в отложной рубашке. Бройдин подхватил его и повел к кладбищу. Старый партняжеский подмастерье показал своему начальнику столетнюю историю Одессы, покоящуюся под гранитными плитами. Он показал ему памятники и склепы экспортеров пшеницы, корабельных мастеров и негациантов, построивших русский Марсель на месте поселка Хаджибей. Они лежали тут, лицом к воротам, ашкенази, гессены и эфруси, лощеные скупцы, философические гуляки, создатели богатств и одесских анекдотов. Они лежали под памятниками из лабрадора и розового мрамора, отгороженные цепями каштанов и акации от плебса, жавшегося к стенам. Они не давали жить при жизни, Броидин стучал по памятнику сапогом. Они не давали умереть после смерти. Воодушевившись, он рассказал заведующему камхозом свою программу переустройства кладбищ и план кампании против погребального братства. «И вот этих убрать», – заведующий указал на нищих, выстроившихся у ворот. «Делается», – ответил Бройдин, – «понемножку все делается». «Ну, двигай», – сказал заведующий майоров. «У тебя, отец, порядочек? Двигай». Он занес ногу на подножку пролетки и вспомнил о Федьке. «Это что за петрушка была?» «Контуженный парень», — опустив глаза, сказал Бройдин, — «и бывает невыдержанный», но теперь ему объяснили, и он извиняется. «Варит котелок», — сказал майоров своему спутнику, отъезжая. «Ворочает как надо». Высокая лошадь несла к городу его и заведующего отделом благоустройства.